для объявлений им, что если он принужден был наказать одного француза за личное оскорбление, то не унизится, однако же, того, чтобы поразить невинных, и что они по-прежнему могут жить и торговать без всякого опасения. Правительство реставрации хотело отомстить, задавали блокады, стоившие до 1830 года по 7 миллионов франков в год. Министерство предлагало даже, чтобы вместо всякого возмездия какой-нибудь янычарский офицер прибыл как бы случайно на английский корвет, чтобы дать некоторые объяснения, которыми обязывались удовольствоваться и предлагали за это в подарок вполне снаряженный военный брик. Гусейн Паша не соглашался ни на какую сделку, требуя прежде всего удаления Девали, и неизвестно, чем бы кончилось это дело если бы последующее министерство не приняло других мер. Последствием всего этого было, наконец, завоевание Алжира и окончательное уничтожение морских разбоев на Средиземном море. Часть третья. Морские разбойники Скандинавии и Дании. Глава первая. Скандинавские морские разбойники в IX-X веках. Явления морского разбоя отделяются от всеобщей истории, как эпизоды от длинной эпопеи, и сохраняют свой отдельный драматический интерес. Первое появление аравитян в Европе, вследствие завоеваниями Испании в 710 году, составляет один из важнейших фактов истории Средних веков. Мы рассказали во второй части, как изгнание их в конце 15-го столетия послужило зародыша морского разбоя, которому турки дали в скором времени такое обширное развитие и 330-летнее существование. Вторжение аравитян одним столетием предшествовало вторжению скандинавов. Первые начали завоеваниями и цивилизацией и кончили морскими разбоями. Последние начали морскими разбоями и достигли цивилизации. Победоносные скандинавы сделались французскими гражданами, покинув меч для сахи. Побежденные аэровитяне сделаются тем же, если, как говорит французский писатель-христиан, мы сумеем показать им разумную силу в соединении с правосудием, когда вице-королевство и покровительствующее завоевание учреждения заменят в Африке вандализм, во многом доселе сохраняющий свою силу. Возвратимся теперь к векам, покрытым мраком, и посмотрим, что делается на далеком севере. С пятого столетия весь Запад был опустошен или погружен в величайшее варварство. Народы, покоренные некогда древними римлянами, жили до пятого века, по крайней мере, в счастливой покорности. Единственный пример во всех веках — римляне-победители, соорудившие для них огромные дороги, которым с тех пор ни одна нация не дерзала даже подражать. Существовал только один народ. На латинском языке говорили от Кадикса до Ефрата. Рим сообщался с Триером Александрии легче, чем нынче многие владения сообщаются со своими соседями. Варвары принесли с собой опустошение, бедность, невежество. В числе этих голодных, и диких народов, устремлявшихся на разграбление империи, находились и франки. Они существовали разбоями, хотя страна, в которой поселились, была так же плодородна, как и прекрасна. Каждый народец этих гордых завоевателей захватил себе свою долю добычи, но все эти владения были почти ничто до конца VIII века. Французское королевство простиралось тогда, от Пиренеев и Альпов до Рейна, Майна и Сары. Бавария зависела от него, и король французский отдавал это герцогство в Лен, когда имел на то довольно силы. Королевство французское, почти беспрестанно разделяемое со времени Клависа и раздираемое внутренними войнами, было ничто иное, как варварская провинция Древней Римской империи. Императоры Константинопольские смотрели на него, как на возмутившиеся совладение но, по бессилию усмирить его, вели с ним переговоры. Григорий Турский, 538-594 годы жизни.